Радин. Суббота. Все утро радио обрамотало про грозу на севере страны, а в полдень Сантос вышла во двор, чтобы собрать свои фикусы и занести их под крышу гаража. Это был плохой знак, и Радин понял, что добираться на окраину придется под проливным дождем. Метро наводило на него тоску, а такси он вызовет, если будет возвращаться с добычей. Грузовое такси-фургон. Там ведь не шуточные холсты. по два с лишним метра в ширину. «Две недели живу здесь, как на коралловом рифе», — подумал он, выходя с сигаретой на галерею. «То мокну под дождем, то сохну под солнцем. Никто меня по-настоящему не беспокоит». Давно такого счастья не было. Жить в чужой истории свежо и просторно. Поэтому мне не хочется садиться в Лиссабонский экспресс. «Чего мне хочется, так это встречать Лизу после репетиций». вести ее в чайную и смотреть на ее латунную, тускло сияющую гриву. И говорить ей, что она с северной белогрудой воробей. И что хорошо бы нам вместе вернуться домой. Но нет. импосфал. Радин забрался на кошачий диван и взялся за монографию, слушая, как вода поднимается по трубам. Их здесь километры, петлистых и ржавых. Не дома гидравлос, любимый инструмент нейроны. Какими будут холсты под названием Мост Робида»? Если они обнаружатся в мастерской, это будет отличный каденз для всей истории. Недаром она напоминает классическую фугу. В ней четыре голоса повторяют одну и ту же тему. Есть имитация — это я сам. И есть противосложение. К вечеру дождь кончился. Радин взял сумку со всей экипировкой и отправился в сторону порта. Ключ от мастерской лежал в кармане плаща. Он то и дело дотрагивался до него, будто до больного зуба. Автобусы снова бастовали. Возле парка Калим он запрыгнул в медленно ползущий трамвай и проехал несколько остановок до маяка. Стоило выйти из вагона, как налетел ветер, душный, с глиняной пылью. Радим поднял воротник, но глаза слезились, на зубах заскрипело. Фонари горели только у забегаловки под названием Бар Рене, где перед входом стоял рассохшийся ялек, набитый землей и засаженный петуниями. В витрине бара медленно вращалась мерцающая бутылка портвейна. Ее нутро было малиновым, горячим, и радин не выдержал. Он вошел, сел возле стойки и заказал стаканчик того, что в окне. Бармен был лохматым и очень разговорчивым. Через полчаса радин знал об улице папитал все, что о ней можно было узнать. Еще он узнал, что ягоды для портвейна давят голыми ногами, и что знатоки пьют его с крепким кофе, а не мешают с газировкой, как деревенщины. После третьей порции бармен предложил ему снять дом через дорогу, сказав, что хозяин внезапно уехал на год, а ключи оставил ему, Рене. «И дорого просят», — машинально спросил Радин, еще не поняв, о чем идет речь, но чувствуя знакомое покалывание в пальцах. «Да там же развалюха! Он уехал поспешно, не успел даже объявления дать!» «Это тот, полосатый?» — спросил Радин, вертя в пальцах пустой стаканчик. «Да, где машина ржавая во дворе. Сад там заброшенный, зато вид прямо на реку. Две тысячи в год, не считая воды и электричества». Каталонец не удивился, когда Радин пришел в воскресенье, хотя записался на вторник. Он сидел на столе, свесив босые ноги и ел финики. Белая рубашка доктора была расстегнута. «Чего стоите? Ложитесь?» Каталонец убрал со стола тарелку с финиками, подошел к раковине, сполоснул рот и показал рукой на лежанку. «Простите, что я пришел в выходной день», начал был радин, снимая ботинки, но из-за ширмы донеслось. «Полагаю, вы не могли больше терпеть. Ваша проблема похожа на зубную боль, и теперь вам раздула щеку». «Рассказывайте, я слушаю». «Эта штука во мне набирает все больше силы». Вчера я попал под обычный дождь и потерял контроль на двадцать минут. Очнулся в другом районе с чужой собакой на поводке. Так я скорой воды в стакан не налью. Ну вы положим, не воду наливаете, весело сказал каталонец. И вы тут даже. Этих шуток мне на групповой терапии хватает. Пьянство вам не помогает, но и не вредит. Это все равно, что брызгать воды на раскаленное железо. Оно шипит, производит немного окалины, а по сути ничего не меняется. Но давайте к делу. В прошлый раз вы жаловались, что застреваете в моменте решения. Попадаете в воронку неуверенности, вы такие персональный мальстрём. Да я зубную щетку не могу выбрать, если их больше одной. Едите во ртом, слушаете ушами, нюхайте носом, верно? А каким местом вы выбираете? Можете его показать? Разум или интуиция? Человек, лишённый разума, может выбрать себе яблоко, если поставить перед ним корзину. Ладно, тогда назовите две важные для вас природные вещи. Но только сходу, не думая. Огонь и снег. И вы переехали в стану, где снег бывает только в горах? Вы это называете выбором? Что же мне из-за снега теперь домой возвращаться? Люди возвращаются домой по разным причинам. Хихикнули за ширмой. Многим просто надоедает говорить на чужом языке. Намекаете на то, что у меня заметный акцент? Какой вы мнительный. Я намекаю на то, что ваша жизнь похожа на песочные часы. Все лучшее в ней всегда оказывается в прошлом, песок пересыпается, а вы цепляетесь за несколько кварцевых крошек, в которых был смысл. Но он действительно был. Я писал на всем, что под руку попадется, на обложках журналов, трамвайных билетах, салфетках в ресторане, приходил домой, отяжелевший от мыслей записок, противоречий. А теперь мне нужна особая тетрадь, особый карандаш, особый свет, и не факт, что я продержусь больше минуты, как тот любовник, что изнемогает, не успев приступить. Что за любовник?» – оживился каталонец. «Это проекция?» «Это метафора, доктор. Лучше скажите, как мне вернуть музыку, без нее тоскливо?» «Да вы ждете от меня чудес, прямо как король Леопольд!» Каталонец даже хрюкнул от удовольствия. «Никто никому не может сказать, что делать, а тем более, кто виноват». Это же в ваших русских книгах написано. А при чем тут король Леопольд? Он выпросил у Папа Римского партитуру «Мезерере». Долго клянчил, думал, что узнает жгучую тайну песнопения, а увидел скучные маленькие ноты, такие же, как везде. Горай. Студентик все спрашивал. Что вам запомнилось из тех лет? Вы же учились на одном курсе с великим Понти. Дружеские беседы, девушки, вино. Ну, положим, когда мы учились, великим он еще не был. Везучий деревенский уволень. Годами не Стрикси считал, что мужская сила у него в волосах. Один раз мы с ним подрались, до сих пор у меня шрам на подбородке. Спасибо, что не мастихином пырнул. Столько лет прошло, а я помню, что пятница была. И что... Порту и стрелой опять сыграли в ничью. Прихожу в мастерскую, мы ее вдвоем снимали. А он уже там с утра пораньше. Приплясывает в одних трусах возле холста. Мажет кобальтом почем зря. Где же, говорю, ты холст раздобыл? Мы на днях в мастерские ездили. Так нам предложили рулон дерюги, которую проклеивать до страшного суда. Подхожу поближе и вижу, он мою дипломную работу пачкает. Прямо по моей картине пишет, записывает ее напрочь. Я с ней две недели промучился, в такую рань вставал, чтобы солнце в мастерской застать. Искал особый свет для неба и каменной кладки. Помню, что весь заледенел, но поверить еще не мог. Так бывает, когда на мертвого смотришь. Стою у него за спиной и смотрю, как он шлепает синие кляксы, будто куски торфа, будто начинку из сливого пирога, будто пощечины. «Хлезь, хлезь!» Тут он мне говорить, не оборачиваясь. «Куплю я тебе холст, не сопи, так страшно. Отец деньги пришлет и куплю». «Холст?» Я еле губы разлепил. Это был вид на колокольню Клеригуш. Да? Я не разобрал, прости, мне такая идея приснилась, что я даже завтракать не стал. Погоди, скоро сам увидишь. Я помню, о чем я думал, пока смотрел, как синяя гуща залепляет мою колокольню. Я думал обо всех тюбиках, треснувших с засохшей краской на резьбе, которые я собирал и протирал растворителем. Обо всех кусках сыра, заплесневелых булках, и выдохшемся пиве, о женщинах, которые обвивали его руками и накручивали его волосы на палец. Даже если он был пьян, как свинья на пивоварне. Потом я почувствовал, что дыхание стало ровным, и сказал, что, мол, прощаю, что понимаю его нетерпение, что мы останемся друзьями, что хорошо бы пойти позавтракать. «Жаль у тебя грунт паршивый», — сказал он, макая кисть в банку с водой. на нём кобальт потрескается. Надо полгода выдерживать, раз уж берешься за полумасляный. Всему тебя учить приходится». Тут я ему и врезал. Радин. Суббота. В сумерках деревья казались выше, а дом значительней. Ворота были заперты. Ему пришлось обойти участок и перелезть через забор на заднем дворе, где стоял остов ржавого форда. Портфель из дубленой кожи, выполнявший роль почтового ящика, был пуст. На дне лежала реклама уроков сальсы. Радин достал телефон, посветил на замочную скважину, повернул ключ и открыл дверь. Некоторое время он стоял на пороге, привыкая к темноте. Потом поставил сумку на пол, нащупал выключатель и пощелкал им впустую. Доставать фонарем пока не решался. Если окна открыты, то свет будет видно с дороги. Синий луч телефона выхватывал то связку лука на крюке, то чугунный подсвечник. В доме пахло скипидаром и мышами. Радзин хотел приоткрыть окно, но наткнулся на ребристые железо. Ставни были заперты. Значит, можно включить так. Он пристроил фонарь на полке, рядом с бутылкой черного стекла, в которой прыгала золотистая искра. Комната сразу раздвинула стены. Вот умывальник. Вот кресло у окна. А вот и портрет балерины, косо прикрытой марлевой тряпкой. Радин сбросил марлю и улыбнулся девушке, сидящей на полу. Те, кто называл Горая подражателем, ошибались, подумал он, испытывая желание прикрыть ее от посторонних глаз. Почему мне кажется, что я что-то упускаю? Он сходил за сумкой, достал нож, чтобы снять холст с подрамника. Но вдруг передумал. Взял фонарь и сел на тахту, направив свет на картину. «Мехенди, вот что я упускаю. Вчера я смотрел на ставни, сквозь которые пробивался полуденный свет, на тени от кленовых листьев на стене. И здесь вижу те самые листья, похожие на перевернутые короны. Не восточные завитушки, павлины или колесницы, а целая ветка резной листвы от колена до щиколотки. В августе Понти загремировал ее для щелкунчика, это мы уже знаем, но к тому времени, как она пришла сюда позировать, от мехенди и следа не должно было остаться. Значит, тот, кто писал портрет, видел эти листья раньше и написал их по памяти. Радин вскочил и заходил по комнате. Дощечки разбитого паркета пощелкивали под подошвами, словно клавиши пятой октавы. Тени новые, кленовые, решетчатые. Вероятность того, что эти листья видел хозяин мастерской, сводится к нулю. Гарай никогда не был в доме танцовщицы. Но мы знаем, кто был. Свет, проникающий сквозь резные ставни, голубые тени на девичьей коже. Этого из сухого ума не вынешь, такое остается на сетчатке глаза. Если я прав, то за пару сотен, которые беглец выгреб из моего бумажника, я получил работу Алехандро Понти. Да это все равно, что в цыганскую лотерею выиграть. Он так разволновался, что вышел во двор, забыв про осторожность, и долго курил на заднем крыльце, глядя на красную от береговых огней воду, из которой вырастали свои моста до Фрейшу. Потом он вернулся, накинул цепочку на крючок и хорошенько обыскал весь дом, подвал и антресоли. Ничего не нашлось. Ни холстов, ни бронзовый храм. Пусто, как в келье францисканцы. Портрет оказался не таким тяжелым, как ему представлялось. Радин снял холст с подрамника, отогнув гвоздики, скатал его в рулон красочным слоем наружу, завернул в газеты и перевязал ремнем от плаща. Погасив фонарь подойдя к двери, он услышал голоса и гудок автомобиля. Похоже, к соседям кто-то приехал. Придется сесть и переждать, не то как пить дать примут завор с добычей. Вызовут полицию, в участок повезут. Вот повеселится юный лейтенант Тиягу Лиза. У четвертого номера петли скрипят, во втором течет батарея. Эта работа нагоняла на меня тоску. Не знаю, что бы я делала, если бы не парк. Широколистный дуб и утесник, дорожки насквозь проросли корнями, а в середине парка брошены подковы голубятни помбалы. Мы с Понти приходили к помбале в сумерках. Иногда он приносил бутылку красного и серебряный стаканчик. У него был на СССР с помазками, щетками и набором стаканчиков. Почему-то Именно эта вещь на СССР с телячьей заставила меня подумать, какой же он старый, господи боже мой. С тех пор, как я увезла его в Тавиру, наши разговоры становились все тише, все проще и понемногу обмелели. В тот вечер мы сидели на бревне возле помбалы, и Пунти ругал меня за то, что я взяла половину ставки горничной. Я хотела перевести разговор и спросила, не чувствует ли он вины перед публикой. каким он представляет свое возвращение». «У страны должен быть художник», — сказал он хмуро. «Но художник стране не должен. Он один, как крепкий хтонический ут, дионисийский корешок бессознательного, и если его не любить, то однажды он не поднимется, и тогда стране конец». «Но ведь без тебя прекрасно обошлись», — возразила я. «Газеты писали о тебе несколько дней, а потом переключились на матч Уругвай-Португалия и ежегодный полумарафон Хюндай. Он засмеялся. «Вы, русские, на редкость прямолинейные, но ты не права». Он говорил, все больше повышая голос, а я вспоминала, как он работает. Долго переминается, раскачивается, крутит шеи и набрасывает что-то в уме, а потом ха, погружает руки в воображаемый объем и месит его, пока тот не станет вязким и послушным, как тесто. Я разглядывала стиснутые брови Алехандры, его заросшее, заржавевшее лицо. Волосы уже начали отрастать, и он упорно сбривал их по утрам. А борода была черной, с белым пятном вокруг рта, будто сливки воровал. Почему я с ним? Когда 7 января я вытащила из ящика открытку, подписанную Крамером, я подумала, что это розыгрыш. Австриец смотрел на меня так, как люди смотрят на горизонт. Одновременно в никуда и прямо перед собой. Когда мы познакомились на бегах, он церемонно подал мне руку, будто холодную рыбу вложил в ладонь. На открытке было написано «Срочно приходи». Мне показалось, что от нее пахнет рыбой. Я выбросила открытку в мусор, но потом вытащила ее из ведра и пошла. Помню, как я стучала в обитую стеганой кожей двери, прислушивалась к шагам в квартире. Потом дверь приоткрылась. Меня втащили за руку и обняли так крепко, что говорить было уже невозможно. В коридоре зажегся свет, и я увидела Понти в махровом халате с кровавыми ссадинами на выбритом наголо черепе. Я стояла там, уткнувшись в его плечо, и радовалась тому, что он жив, что его халат пахнет кошатиной, а щетина больно колется. После полуночи я вызвала такси к пекарне на углу, чтобы не привлекать внимания. Мы собрали его вещи и вышли через черный ход. В такси он вынул из сумки круглые очки с синими стеклами. Такие продают на блошиных рынках, железные дужки обычно сломаны. Он нашел их в чулане, примерил для смеха и понял, что это отличная идея. Слепым на улице никто не смотрит в лицо. К поезду я вела его за руку, а в отеле пришлось сказать, что несчастье случилось не так давно. Иван. Когда я приехал, люди из питомника как раз вывели грейхаундов в попонках и намордниках. Псы раздули ноздри и пробежали два круга. Несколько завсегдатаев покричали номера, занавес упал, и хозяева псов пошли вылавливать их оттуда, будто вишни из компота. Я почувствовал, что дышать стало легче, и направился к корабельному окошку кассы номер девять. Всегда делаю ставки в этом окне. Девять кругов ада и девять царств в Атлантиде. Только здесь я могу быть сам собой. В девяти километрах от города. Ночью Лиза сказала, что мне нужен предмет для страданий. Как персонажу Уэлса нужен был чемодан, набитый камнями, чтобы не взлететь, как воздушный шарик. Это потому, что я вернулся в три часа, обкуренный и злой. Лиза считает, что я страдалец. Кузнечик с ломкими ногами, и стоит ей выпустить меня из рук, как произойдет непоправимое. Утром я написал ей записку и пошел на мост. У меня просто мания появилась туда ходить. Однажды я даже заснул там, подложив сумку под голову. Сумки были не камни, как думает Лиза, а кости для старого пса. Мне их мясник на нашей улице иногда отдает. В тот раз я пошел не просто так, а с рабочей целью. Штази хотела, чтобы я разглядел мужика, которого должен буду изобразить. А потом я привел Понти к нам домой. Я сказал, что живу недалеко. Пригласил выпить чаю, короче, вел себя как накрашенный мальчик из парка Вертудыш. Там на мосту он долго разглядывал меня, придерживая пса. А потом сказал. «Этот мост называют мостом самоубийц. Вы об этом знали?» «А должен был. Я пожал плечами. Отсюда хороший вид на Рибейру. Да бросьте. Я уже видел здесь людей, которые смотрели на воду. Иногда достаточно с кем-то поговорить, чтобы преодолеть минуту слабости. Вы можете поговорить со мной, я не тороплюсь». Я снова оперся на перила и стал смотреть вниз, пытаясь придумать что-нибудь особенное. И вдруг вспомнил пришвинскую фразу, прочитанную однажды в торопях перед экзаменом. «Со стороны мое положение никуда не годится, но есть, однако, закрещенный малый круг жизни, в котором я, как гоголевский хама, стою и живу. Вот и я стоял там, в надежде, что все наладится, что сработает магия малого круга». Но что может наладиться, если первую часть денег я уже потратил, а вторая не покроет того, что я украл?» Понти постоял еще минуту и пошел к лестнице, тихо выговаривая своей собаке. Сейчас он поднимется на холм в свою неоклассическую виллу, увитую лиловой вестерией. А мне придется возвращать аванс, потому что я боюсь прыгать в эту реку. Холодею от одной мысли об этом. Не прыгну ни за что. «Погодите», — сказал я, догоняя его у лестницы. «Я просто растерялся, когда вы подошли. Всегда хамлю, когда растерян». «Вы правы. У меня была минута слабости, и мне надо с кем-то поговорить». Радин. Суббота. На улице все еще шумели. Пронзительный женский голос взлетал и опускался, а мужской бубнил, оправдываясь. Радин сел за стол, включил фонарь и увидел стеклянное блюдо с гуашью и пигментами. Он взял оттуда несколько мятых тюбиков краски и выложил ровную линию. Это будет серия Мостарабида. Семь работ, которые никто не видел. И одна голубая, полный тюбик Блюрекс, которую видели все. Поступлю как свифтовский мудрец, признавший никчемность слов. В детстве я часто представлял себе этих молчаливых людей, блуждающих с мешками, набитыми разнообразной кладью. Встречая знакомого, они вынимали какую-нибудь вещь, например, тюбик с краской, другой же задумчиво доставал мастихин. Итак, Понти провел здесь несколько месяцев в заперти и трудился каждый день. Только напряженная работа и страх, что вдохновение закончится, словно свежая вода в жестяном умывальнике. Могла держать его в хибаре на окраине города. И где же обещанные серии? Должны быть хотя бы эскизы? Наброски? Что-нибудь настоящее? Что делает Гарай, когда ему заказывают подделки? Пишет сверкающих рыб в манере понти, которая известна ему как никому другому. Во всех интервью любимец публики обещал, что картин будет восемь, включая голубую. Значит, дописать нужно было семь. Радин выбрал на блюде семь баночек. Белила, охру желтую, охру красную, кость черную, вермильон, зеленую землю и умбру. Из первого ряда передвинем сюда голубой тюбик. Это будут те восемь штук, что висят в железном зале и ждут аукционы. Теперь построим третий ряд, чтобы изобразить выставку самого Гарая, которая была в феврале. Радин вынул из блюда последний тюбик, Краплак и положил его в начале ряда. Номер один. Портрет Лизы. Небрежный критик обозвал его попыткой создать женщину из марли и папье-маше. Если бы знал, чья это кисть, небось, развел бы сладкую патоку. Но где же остальные? Радину нужно было выпить. Он пожалел, что не прихватил хоть что-нибудь из бара напротив. и некоторое время смотрел на бутылку черного стекла, стоящую на книжной полке. Нет, только не портвейн. Хватит с меня того зелья, которое нацедил бармен Рены, от него язык прилипает к гортане. Куплю вечером граппы возле дома и выпью на галерее среди кактусов и детского белья. Статья о выставке Горая начиналась язвительной фразой «Вемес ойта пинтурас комплетаменте вазиеш эм ума пареде де ферра». «Вемес пинтурас?» «Что же это все восемь до восемь, куда ни посмотри?» Радин встал и заходил по комнате, прислушиваясь к голосам на улице. «А что, если я вижу три восьмерки там, где их было только две?» «Если Понти не успел, не смог, не выжил из себя свою арабиду, то первого ряда тюиков не существует в природе». В этом случае остаются два ряда. Зимние работы Гарая и хрестоматийные рыбы, которых он нарисовал для аукциона. Нет, не может быть. Мы знаем, что осенью к Понти вернулось вдохновение, поэтому он и застрял здесь до конца декабря. Радин вышел на кухню, налил воды из-под крана и поморщился от теплого железного вкуса. На посудной полке обнаружились угольные карандаши в стакане. Радин взял семь штук, вернулся к столу и выложил их рядом с краплаком. Вот они, Пинторас Нагросс, присланные обратно на грузовом такси. Карандаши напомнили ему кабинет Каталонца. Он услышал жужжание электрической точилки и поежился. «Ничего этого нет», — весело сказали ему на ухо. «Вы видите то, что вам показывают». Фонарь мигнул несколько раз и погас. Слабый свет с улицы пробивался через щели в ставнях. «Мне показывают три раза по восемь». Тюбики, баночки и угольные карандаши. Охра жёлтая, охра красная, вермельон и зеленая земля. «Но это же очевидно!» — сказал Радин вслух. «Вот я, болван!» Догадка была похожа на морского ежа. Страшно взять в руки, но глаз оторвать невозможно. Радин сложил краски и тюбики в стеклянное блюдо, подумал немного и смахнул карандаши со стола. Потом он засмеялся и некоторое время смеялся в темноте. Выйдя из мастерской, Радин запер дверь, огляделся и увидел, что улица опустела. Он открыл багажник Форда, чтобы положить туда ключ, и обрадовался, обнаружив там кусок брезента. Со свертком на плече он направился в сторону порта, миновал автомойку и контейнеры, пошел было к остановке, но вспомнил о забастовке автобусов и свернул к реке, чтобы пройти по мосту до метро Меркада. «Семь холстов из сундука мертвеца», — думал он, шагая вдоль бесконечной стены портового склада. Уличить горая было некому. Разве мог он, брошенный друг, подражатель, живущий с полным ртом горечи, преодолеть такое искушение? Так всех их околпачить. Йо-хо-хо и бутылка рому. Дождь быстро набрал силу, и, выйдя на шоссе, Радин растерянно огляделся. Назад пути не было, а до метро оставалось минут двадцать, не меньше. Вода хлюпала в мокасинах и заливалась ему за шиворот. Он держал свернутый холст над головой, то и дело отступая с обочины в кусты, когда мимо проносились тяжелые фуры, поднимая из-под колес черные веера дорожной грязи. Белые рабыни, невольницы, украденные у покойника и названные черными, приехали назад на грузовом такси. Без подписи они оказались никому не нужны. В кармане плаща зазвенел телефон и тут же замолк, будто захлебнулся дождевой водой. Разин встал под крышу киоска, пристроил сверток к стене Достал телефон и увидел номер бывшей жены. Урсула всегда звонила ему то рано утром, то посреди ночи, но чаще всего тогда, когда руки у него были заняты. Это ее особенность довольно долго казалась ему забавной, напоминала Прустовская: Полюбишь бритонку, полюбишь и ее дурацкий чепец. И он действительно любил чепец, привык к постоянному голоду, который гудел в ее теле, ее глянцевым волосам и домашним собо, которые издавали противный щелкающий звук. Он даже ходил на мелонге, где ему уж совсем нечего было делать. Радин сунул телефон в карман и пошел дальше, придерживая сверток на плече. Плащ хлестал его мокрыми полами по ногам. Проходя мимо кабиной лавки, он вспомнил, что забыл в мастерской сумку с ножом и скотчем. Выругался и поймал себя на том, что сделал это по-португальски. «Филе де пута». У кирпичного здания пожарной части он снова остановился, чтобы переложить портрет в другую руку и услышал свое имя, громко произнесенное знакомым голосом. Обернувшись, он увидел серый автомобиль, подъехавший к нему почти вплотную, так что переднее колесо стояло на бордюре. Окно со стороны водителя медленно опустилось, но лица водителя Радин не разглядел. «Садитесь в машину», — сказал человек, сидевший за рулем, «а то ваши ноши размокнет». Кто же в наше время вот так, пешком, таскается с награбленным? Лиза. В декабре шли дожди. В такие дни небеса здесь сливаются с землей, и все вокруг становится одного цвета. Цвета мокрого сланца. Все как дома, мне не привыкать. Зато после Рождества подморозило и стало светло, будто апельсиновые деревья зацвели. В тот день Понти сказал, что даст мне приглашение на открытие выставки. «Ты когда-нибудь ела, устриц?» — спросил он весело. «Представь, их надо живьем засовывать в рот». Картины в мастерской стояли лицом к стене, и меня давно разбирало любопытство. Я сказала, что могу и здесь на них посмотреть, но он покачал головой. Тогда я спросила, в чем смысл серии? Он вдруг разволновался и принялся объяснять. «Публика хочет побаловаться с темой смерти», — сказал он. «А я хотел, чтобы они увидели саму смерть». а потом поняли, что их обманули. Чтобы они осознали, что Олова в колбе еще бурлит, но превращение не состоится. Что мир уже заворожен послушанием и восхищен предсказуемостью. Он стремится не к свободе, а к изображению свободы, к изображению мысли, даже к изображению вражды, одним словом, к свинцу, к прокаженному золоту. А при чем здесь прыжок с моста? Спросила я, немного заскучав. Трафарет. Универсальный образ, понимаешь? Если не остановить это неумолимое стремление к среднему, искусство окончательно станет холопом, а образование — челядинцем. Уже лет двадцать, как мы производим безликих, плохо образованных людей. А за безличностью маячит тоскливая сноровка бомбиста. Я послушно кивала, хотя понимала со второго слова на третье. В тот вечер я приехала после репетиции блудного сына, где мастер дал мне танцевать сирену, заявив, что во мне есть необходимая агрессия. Сцену, где сирена встает на мостик и ползет на руках и пуантах, мы повторили раз сто. Так что я приехала в мастерскую с ободранными ладонями, злая и переломанная. Они меня ждали, заварили чай. Горай принес калачи из русской пекарни, так что я приободрилась, вытащила из сумки красную тунику, порванную на репетиции, и на дело, чтобы их повеселить. Понти сказал, что быстро съездит на виллу, туда и обратно, а потом мы разведем буржуйку и будем пить чай с Тила до седьмого пота. Они уехали, а я не утерпел и стала разглядывать картины, стоявшие у стены. Ворочать их было тяжело, так что я посмотрела только на две. Они были как огромные воронки. В них с грохотом утекала вся твоя жизнь, даже зажмуриться хотелось. Странно, думала я, проводя пальцем по известковым завиткам, что именно здесь он написал свою арабиду, в этой хибаре, где по утрам приходится топить печь, иначе краски превращаются в пластилин. А раньше не мог. Прошел час, калачи остыли, потом еще час прошел, а потом горай ввалился в мастерскую один. Глаза у него плавали от ужаса, а рот стал похож на подгорелую изюмину в тесте. «Они его убили!» — заорал он прямо с порога. Я вскочила, с ужасом сознавая, что вижу себя со стороны, как будто с колосников, такую испуганную, в красной тунике. Мастер говорит, что нужно видеть себя со стороны в каждом жесте, а не только, когда стоишь у станка и пялишься в зеркало. Нужно все время следить за лицом, потому что главный зритель всегда невидим. Гарай подошел к столу, впился зубами в калач, а потом стал пить чай прямо из носика, придерживая одну руку другой, прямо как наш запойный сосед в Токсово. Потом он сел. И рассказал мне все, что видел. Доминика. Привычная манера, говорит она. Пастозный мазок, стафаш, говорит она. Я холодею. Вдруг она принюхается, поднесет свои хищные ноздри к самой поверхности холста и поймет. Но нет, она не сомневается. Она отходит и подходит, танцует над холстами, разложенными на полу, будто осану дворением. Кристиан, Тоже делал особое лицо, когда разглядывал твои наброски. Губы надувались, ресницы дрожали, будто на них падал невидимый снег. Он прожил в нашем доме без малого два месяца, но умудрялся обходить меня как арктический капитан ледяную глыбу. Целовал мне запястья, поедал оладьи с черникой. Но стоило ему добраться до архива, как я исчезала. Растворялась в воздухе. будто нимфа из античного мифа. Что ж, мне не привыкать. Ты тоже перестал замечать меня, как тот мужик у Фриша, притворявшийся слепым, перед своей маникюршей. Я могла бы плясать в чулках, приручать скворцов, подражать звукам гитары и барабана. Но ты не смотрел на меня так, как смотрел в девяносто втором в холодной аудитории, где я сидела на занозистом ящике. с надписью «Фруктовая компания под соли». «Скоро закрытие выставки. Я должна быть хороша и спокойна. Но досада покрыла меня всю тусклой пудрой. Помнишь, ты рассказывал, как при французском дворе дамы посыпали себя пудрой в особом шкафчике, а поверх платья надевали пудермантель. Ты всегда умел меня рассмешить. Мне придется смотреть, как покупают подписанные твоим именем работы. Старухи будут вытягивать шеи, будто ящерицы из камней». Коллекционеры загадочно цокать языками, журналисты жевать гусиный паштет. Никому из них нет дела до твоей смерти. Она меняет эстима это немного меняет провинанс, не более того. Когда я услышала, что ты умер в декабре, спустя четыре месяца после собственных похорон, мне показалось, что жизнь во мне свернулась, как молоко. «В тот вечер вы были здесь с Крамером», — сказал русский. «Свидетель приехал с вашим мужем на виллу, некоторое время дожидался его в машине, а потом увидел, как вы бросили тело в реку». «Свидетель?» Я открыла рот, чтобы сказать, где я провела вечер, но тут меня окатило жаром всю сразу, будто из ведра плеснули. «У него есть свидетель, который видел тебя живым?» Я говорила с тобой каждую ночь. Пешком ходила к святому Эльдефонсе, чтобы поставить свечу, а ты был жив». ходил по улицам и даже приехал в наш дом, когда меня там не было. Ты мог бы прислать мне записку, хоть несколько слов, и спасти меня от октября, ноября и декабря. Ты мог бы сказать «потерпи, постарайся выкрутиться». Ты мог сказать «я не хочу с тобой жить, поступай как знаешь». Но ты ничего не прислал. И я, наверное, сяду в тюрьму. Время имитации закончилось, и, скорее всего, тюрьма окажется настоящей.